Глава 15. Центр боевого управления на земле. Команда находилась под впечатлением прошедшей церемонии, испытывая чувство утраты. Они не знали прошлого экипажа лично, но ощущали его причастность к событиям, которые разворачивались в настоящем. Конечно, ситуация могла быть иной, если бы экипаж проснулся, но случилось так, как случилось – «Нужно жить и работать дальше». Церемония заняла целый день. Процесс не быстрый. Команда устала не столько физически, сколько эмоционально. Петр посмотрел на товарищей и проговорил. «Предлагаю вернуться на жилую палубу и помянуть экипаж флагмана Клинок Хроноса». Возражений не было. Вернулись в жилой комплекс, переоделись и собрались в обеденном зале. Петр взял слово. «Помянем, друзья, героический экипаж флагмана. Им повезло, что появились мы и похоронили по-человечески. Светлая им память. Наша задача в этих условиях быть достойными памяти героического экипажа. Теперь человечество может надеяться только на нас». Потихоньку команда приходила в себя. Начались разговоры, планирование будущего. Адлад Илма смотрела на Петра, решая, стоит ли сейчас заводить с ним разговор. Она вынашивала одно непростое решение, но без согласия командующего осуществить его невозможно. В конечном счете решилось. Сегодня у нас непростой день. Много событий произошло. Мы стали другими. Я скорблю вместе с вами о гибели экипажа и прошу оставить меня на флагмане. Учитывая, что я капитан, мне необходимо подготовить его к прибытию новой команды. Петр смотрел на нее с тревогой. Он не знал, что Илма в прошлом мечтала быть капитаном. И вот когда мечта осуществилась, она не хотела ее лишиться. В принципе, в этой просьбе ничего особенного не было. Скорее, даже присутствовали плюсы. «Флагман действительно нужно довести до ума», — Петр ответил осторожно. «Адлад, понимаю твое желание продолжить начатое с командой, но есть одно препятствие такому решению». Команда появится не скоро, не завтра и не послезавтра. Пройдет время, прежде чем мы наберем достаточное количество людей. Обучим и направим сюда. Понимаю, командующий, но на этом этапе от меня пользы немного, а здесь я на своем месте и могу работать параллельно с БИС по организации инфраструктуры на Земле. Удаленно? С Марса? На первом этапе мое личное присутствие на Земле не нужно. «Мы будем находиться в тени, дела будут вести управляющие, которых мы подберем». «Хорошо, капитан, я согласен. Разрешаю остаться на флагмане и подготовить его к будущим битвам». Бис очень понравилось такое решение. «Правда, таким решением остался недоволен Мэдмин Рютон. Он тоже хотел бы остаться и попытался это сделать». «Командующий, быть может, и я останусь, помогу капитану. Вдвоем быстрее будет». «Петр понял». Личные отношения в команде начинают влиять на работу, поэтому отреагировал жестко. «Давайте договоримся сразу, раз и навсегда, и больше не будем возвращаться к этому вопросу!» Адлад посмотрела на него настороженно. Она понимала, на такой шаг командующий не пойдет. И не ошиблась. Он продолжил. «Личные отношения не должны влиять на работу. Не должны влиять на осуществление наших планов. Перед нами колоссальная задача, и каждый человек на счету, а нас всего четверо пока. Медми опустил глаза и проговорил: "Я понял, командующий. Больше не повторится". Петр посмотрел на Верочку, та хлопнула пару раз длинными ресничками и проговорила: "А что я? Согласна, конечно". Адлад подумала, что Верочка остается с Петром, тогда как она различается с Медми, но напрягать не стала. Понимая, что командующий мог изменить решение, поэтому поддержала. Верное решение – дело прежде всего. На следующее утро командующий, навигаторы и командир боевого центра отправились на землю. Планы изменились. Решили вначале активировать центр управления, расположенный в недрах Тибета, и уже потом отправиться в недра земли. Кто знает, как сложится в недрах. «Возможно, атака Ава, и тогда кто-то должен отразить ее на поверхности. А вот если их атакуют в недрах планеты, то надеяться можно только на себя». Адлад проводила их в транспортный ангар и подождала, пока они улетели. Неожиданно почувствовала приступ одиночества. «Никого вокруг на миллионы километров. Она совсем одна». Беспомощно осмотрелась по сторонам, не зная, что делать, И уже начала сожалеть о своем спонтанном решении, но Бис вернула ее в реальность. Капитан, необходимо провести ревизию боекомплекта и припасов на корабле. Если у нас появится команда, нужно подготовить и запустить процесс регенерации на палубе гидропоники. А почему она вообще перестала функционировать? Капитан, флагман был введен в режим консервации. В такой ситуации гидропоника не нужна. Пришлось свернуть. «А как же воздух, атмосфера?» Предназначение гидропоники не в этом, а в релаксации экипажа. Парки, скверы, клумбы, озера позволяли расслабиться и не чувствовать себя одинокими, как вы сейчас. «Как ты догадалась?» «Почувствовала». Фрегат «Паладин» тем временем вышел на орбиту и полетел к Земле. Предстояло активировать центр управления космическими силами Солнечной системы. Ика передал им информацию, и они изучали схемы расположения комплекса. Колоссальное сооружение! Да что сооружение? Целый город, врытый в недра горной породы. Работа предстояла кропотливая и объемная. Главное, для этого комплекса нужны тысячи специалистов. Только вот где их взять? Пока перспектива на их появление не очень ясная. Ика. Центр боевого управления космическими силами Солнечной системы сможет работать в автоматическом режиме без персонала? Сможет командующий, но в ограниченном диапазоне. В прошлом мне пришлось командовать оттуда именно так. ИК, не равняй себя и нас. Ты — продвинутая система, интеллектуальный комплекс древнего корабля. По сути, ты и создал этот комплекс. Поэтому и можешь управлять им и управлять космическими силами Солнечной системы. Хотя, какие сейчас силы у Солнечной системы? Так, остатки былой роскоши. Позволю себе не согласиться с вами, командующий. Суммарно мы набираем кораблей на приличный флот. На планете Уран даже есть ремонтная база для кораблей. Правда, тоже в режиме консервации. Что же ты молчал? Клинок Хроноса нуждается в неотложном ремонте и техническом обслуживании. Тысячи лет в режиме консервации, не шутка. Не шутка, командующий. Я тоже находился в режиме ограниченного реагирования. Петр понял, что увлекся и сказал, что то не так. И.К. Ты – основа жизни в Солнечной системе. Ты сделал невероятное. Сохранил древнюю инфраструктуру, которая гораздо продвинутее современной. Верно. — Давать людям технологии нельзя. В них сидит ген самоуничтожения. Последние пару столетий я подкидывал им разные идеи и поднял технический уровень. К чему это привело, вы знаете. — Согласен. — С этим скоро начнем разбираться. — Как бы поздно не было, вставила Верочка нами. Петр счел за благо промолчать. — Соедини меня с Адлатылмой. Через несколько секунд раздался голос Адлат. Командующий на связи. Капитан, новая вводная. Тебе необходимо привести флагман в идеальное состояние. Для этого требуется ремонт в стационарных условиях. Командующий, это констатация факта или есть предложение? Капитан, наберите терпение и не перебивайте командующего. При этих словах Верочка и Мэдми обменялись многозначительными взглядами, а Петр продолжил. На планете Уран есть ремонтная космическая база. И Верфи тоже есть. Но в каком состоянии, неизвестно. ИК в курсе всех вопросов. Он сбросит тебе все данные. Лети, проверь и по возможности активируй ремонтную базу. Поняла, командующий? Выполняю. Докладывай, как прибудешь на место. Слушаюсь. Петр осмотрел свою команду, понимая, задач очень много, а сил и возможностей очень мало. Будем решать вопросы в порядке очередности и приоритетности. У нас есть план, будем ему следовать. Давайте к делу. Посмотрим, где расположен комплекс оперативного управления. Без корабля образовала карту Земли и приблизила место расположения комплекса. Получалось, что он расположен в Гималаях, в провинции Тибет-Китайской Народной Республики. Медмера иронично заметил. «Нам таможню проходить нужно будет». Он все еще обижался на Петра. Ему очень хотелось остаться с Адлат. «Думаю, на этот раз обойдемся без таможни». Они обсудили порядок активации комплекса. Проблем не ожидалось. За делами время пролетело быстро. Корабль приближался к планете. Они пораженно смотрели на величественную красоту Земли, которая, не торопясь, вращалась, отражая свет своей бело-голубой с прожилками зелени поверхностью. Без корабля доложила о готовности к производству маневра захода на высокую орбиту. Петр оторвался от созерцания невиданной красоты и скомандовал «Активировать маскировку, приступить к маневру захода на высокую орбиту». Экипажу спуститься в транспортный ангар. Полетим на катере. Не будем будоражить землян аномалиями инопланетного вторжения. Спустились втроем в знакомый ангар и разместились в знакомом катере. Петр протестировал системы. Все работало идеально. ИК. Корабль на орбите? Так точно, командующий. Отлично. Открой транспортный ангар. Слушаюсь. Ворота медленно поползли в сторону, и вскоре они увидели кусок черного космоса. «Навигатор. Курс к земле по координатам комплексов Тибета. Курс проложен, введен в навигационную систему. Командир боевого центра. Предельное внимание возможной атаки Ава. Мы в сейсмически опасном районе». «Приняла, командующий. Вроде все. Поехали!» Катер вылетел из ворот корабля, сориентировался в пространстве и по касательной вошел в атмосферу земли держа оптимальную скорость, чтобы обшивка не раскалялась и не вызывала эффекта падающей звезды. С другой стороны, такая маскировка совсем не лишняя и привычна для людей. Однако нужды в таком маневре не было. Они летели в режиме маскировки, и земные радары их просто не видели. Наконец преодолели облачный покров и оказались над огромными вершинами Гималайских гор. Взяли курс на Тибет. Летели на предельно малой высоте, чтобы не засветиться. Внизу проносились коварные горные перевалы с перепадами давления и восходящими потоками воздуха. Обстановочка та еще. Но катер достиг места назначения. На первый взгляд неприметный район, расположенный в пересеченной местности Тибета. Но под поверхностью скрывался комплекс. Обширное сооружение размером с город – предназначенный служить первым центром сил обороны Солнечной системы. Сил, которые только предстояло создать и активировать. Командующий. Активирую посадочный комплекс Центра боевого управления космическими силами Солнечной системы. Для краткости в будущем буду называть его ЦБУ. Возражения не имею, информацию принял. Навигатор приготовится принять посадочный луч. «Экипажу приготовиться к посадке». Вскоре навигатор обнаружил посадочный луч. Пошел обмен данными. Транспондер катера выдавал на цифровую последовательность свой-чужой. ИК страховал навигационная система корабля и посадочного комплекса ЦБУ. Столько времени он находился в режиме ожидания и пассивного наблюдения. Сам ИК думал, что он никогда уже не пригодится и мало обращал на него внимания по сути, списав со счетов, не видя его практического применения. Оказалось, рано. Теперь приходилось напряженно работать. Командующий, навигатор, экстренно сбросить скорость катера. Посадочный комплекс ЦБУ дал сбой. Сообщение ИКа встревожило. Чем это нам грозит? Тут же поинтересовался командующий УИК. Комплекс может принять нас за врагов и открыть огонь, попросту уничтожив. Уйти от его боевых систем невозможно. Правда, если не вмешалось время, они тоже не дадут сбой. Вон оно как непросто. Время, командующий, хороший, разрушительно плохой, прервал Петр. И К не до философских эссе. Что делать? Не паниковать, командующий, разбираюсь. Он уже давно вошел в систему спящего ЦБУ. Тот находился в состоянии консервации, и только небольшая часть его функционировала. Осторожно проник блок посадочного комплекса. Тот действительно пострадал. Чудом было уже то, что он выдал транспортный луч. Он быстро искал решение и переключал одну систему за другой, обходя разрушенные кластеры. Внезапно одна из плат просто отвалилась и упала на проводку, перерубив автоволоконный кабель. Раздался мощный гул. Горы вздрогнули. Одна из гималайских вершин ушла в сторону, и оттуда с царевом вылетела мощная ракета. «Ика! Что случилось? Что это?» Спокойно, капитан. Спонтанно сработал боевой комплекс. Ракета тем временем набрала скорость и высоту, уходя в космос и ища цель. В ее электронный мозг введена только одна цель — корабли «Ава», которых не наблюдалось. На орбите масса спутников и малых аппаратов. Некоторые попались на ее пути и были уничтожены. Она ушла на высокую орбиту и приступила к поиску целей. ИК работал в бешеном темпе. Люди на планете обеспокоились. Неизвестная ракета могла стать спусковым крючком начала войны между ними. Ядерной войны. А это снова конец цивилизации. Он отслеживал активацию ракетных земных комплексов разных цивилизаций. То, чего он не учел. Нужно срочно принимать меры и, прежде всего, разобраться с ракетой. Он связался с Биспаладина и через него передал коды самоуничтожения на ракетный комплекс. Та приняла и самоуничтожилась, разбросав обломки в космосе. Одна задача решена. Теперь посадочный комплекс. Он быстро отключил поврежденные кабели и задействовал резервный источник питания. Получилось! Комплекс снова заработал. Он сам принимал сигнал с катера и корректировал его посадку. «Командующий, следуйте получу и поторопитесь. Скоро в этом районе будет много гостей». «Как посадочный комплекс работает?» «Работает, командующий. Поторопитесь с посадкой». Положив катер на курс получу, ускорился и несся прямо на скалы. Было страшно. Но Ика молчал, а он ему доверял когда до сплошной горной стены в глубоком ущелье осталось метров триста, последовала команда ИК. «Сбросьте скорость до минимальной. Приготовьтесь войти в транспортный ангар ЦБУ». Экипаж без лишних вопросов последовал совету ИК и сбросил скорость, все равно довольно быстро приближаясь к каменной стене. Возникло предположение, что если ворота не сработают, то от них останутся одни обломки, вернее, от их катера. Напряжение росло с каждой секундой, и Петр готовился уйти свечой вверх, если ворота не откроются. Но стена дрогнула и стала расходиться в обе стороны, образовав достаточный проем для того, чтобы пропустить их катер. Экипаж облегченно вздохнул, минуя ворота. Транспортом ангаре зажегся свет, которого здесь не было тысячи лет. Светильники перегорали, и искры сыпались на пол ангара. Они зависли в центре ангара, а все помещение по периметру заставлено техникой самого разного назначения. Впрочем, некоторые образцы экипаж видел впервые, но, присмотревшись в сознание, всплыло назначение каждой единицы. В целом экипаж испытал стресс. Трудно себе представить, находясь здесь, что над тобой пики тибетских гор, внизу подземный центр чудо инженерной мысли, который скрыт от внешнего мира. Экипаж, приветствую вас и поздравляю с прибытием в Центр боевого управления космическими силами Солнечной системы, ЦБУ. Прошу извинить за доставленное неудобство и доставленное волнение. Комплекс давно бездействовал, и я уже списал его со счетов. Опускайте катер, я покажу вам комплекс, если вы готовы, конечно. Вы как, не против прогуляться по комплексу? Верочка и Медми приходили в себя после такого экстремального приключения. Выдержали исключительно благодаря сознаниям прошлого. Рюта и нами. Сегодня сознания экипажа стали по-настоящему едиными. А посмотреть очень хотелось. Даже не верилось, что в этой горной местности может что-то быть. Конечно, согласны. В таком случае сажаем катер и прошу следовать за Ика. А где он? Непосредственно спросила Верочка. Тот все слышал и сразу ответил. «Я здесь, в ангаре. Жду вас в транспорте». Опустили катер на пол ангара. Сразу появились специальные роботы и занялись его обслуживанием. А экипаж увидел перед собой небольшой летательный аппарат. Они осматривались, ища транспорт, на котором поедут. «Командующий, поднимайтесь на борт этого самолета». Проведем экскурсию на нем. Сейчас от нас ничего не зависит. Идет автоматическая активация ЦБУ, проверка и тестирование его систем. Это займет немало времени. Ничего. Время у нас есть. Показываю свое хозяйство. Наше, командующий, наше хозяйство. Они поднялись в самолетик. Несмотря на размер вполне комфортабельный. Как только разместились, Каза говорил. Этот самолет работает на генераторе антигравитации. Да, у нас есть такой, но только малых размеров. Мы так и не смогли создать мощный прототип. Начинаю экскурсию. А его рассказ сводился к следующему. ЦБУ представляет собой огромный подземный комплекс, целый город, расположенный на большой глубине, в самом сердце Тибетских гор. Этот подземный центр скрыт в пересеченной местности – Вдали от глаз обитателей поверхности. Доступ к нему осуществлялся в прошлом через сеть охраняемых туннелей и скрытых ходов. Теперь они заблокированы. Их точное местоположение известно. При необходимости можно будет ими воспользоваться. Подземный центр является свидетельством человеческого упорства и технологического мастерства прошлого. Но и моего тоже. Он строился под моим руководством построен с использованием передовых методов горных работ и укреплен прочными материалами, чтобы выдерживать огромное давление горных пород сверху. Стены и потолки облицованы железобетоном и в некоторых местах оставлены естественными скальными образованиями, обеспечивающими устойчивую защиту от сейсмической активности. ЦБУ тщательно спланирован мной. Учтено все, чтобы максимально повысить эффективность и функциональность. Он состоит из взаимосвязанных камер и коридоров, каждая из которых служит определенной цели и органично интегрирована в окружающее скальное образование. Планировка спроектирована таким образом, чтобы облегчить навигацию при минимальном потреблении энергии и воздействии на окружающую среду. Самолет летел, экипаж смотрел, а ИК продолжал рассказ, исполняя обязанности гида. Несмотря на то, что подземный ЦБУ скрыт в толще гор, у него имеется широкий спектр удобств, не уступающих тем, что есть в современных городах. В центре комплекса находится здание командования и контроля, оснащенное передовыми системами мониторинга, сетями связи и технологиями наблюдения, что позволяет контролировать ситуацию как внутри объекта, так и по всему региону. Исследовательские лаборатории занимались научными исследованиями и инновациями в области космических полетов, усовершенствования двигателей, связи и навигации. Имеются в комплексе и складские помещения для хранения оборудования и провизии, обеспечивающие самодостаточность и устойчивость в случае изоляции или нарушения доступа на поверхность. Транспортный ангар вы уже видели. Таких в комплексе несколько для космических аппаратов, Наземного и атмосферного транспорта. Боевой центр – вершина инженерной мысли. Отсюда можно вести планетарную оборону в любой точке земного шара. Шахты с ракетами установлены в самых труднодоступных местах. Сердцем ЦБУ является силовая установка, которая сейчас едва теплится. Ее мощность запитывает энергией всех систем, а сама она питается от земного ядра. Петр задал вопрос: Если ЦБУ запитан от земного ядра, то ему угрожает опасность остаться без энергии. В недрах Земли находится Ава, и если они обнаружат энерговод, то обязательно уничтожат его. Верно командующий? Когда я строил этот комплекс, то не предполагал, что они туда попадут. Ошибся. Поэтому я этот энерговод деактивировал и задействовал в запасной источник энергии. Термоядерную установку. Она перед вами. Мощность поменьше, но надежность и защищенность от вмешательства АВА выше. Спасибо, Ика. Теперь понятно. Она продолжила. Сейчас мы летим в районе жилого комплекса. Он обустроен всем необходимым, но по понятным причинам пустует. Здесь имеется вся инфраструктура для жизни и отдыха. И вот перед вами, собственно, центр боевого управления. Самолет приземлился на вершине приземистого сооружения. Они вышли на площадку, и перед ними открылся вход. Стены затеплились светом, который становился все ярче. Пройдя по коридору, очутились в огромном помещении, заполненном рядами мониторов, пультов управления и систем связи. Именно отсюда осуществляется управление силами обороны Солнечной системы. Экипаж осматривался, удивляясь исполинским размерам центра управления и его технической оснащенности. Тем временем послышалось шуршание начинающих работать приборов. Здесь вам предстоит активировать системы, которые защитят Солнечную систему от угроз как известных, так и предполагаемых ударов из космоса. На этом краткая экскурсия закончена. Можно приступать к работе. Спасибо, ИКА, за такую подробную информацию. — Нет, командующий, информация самая поверхностная. Полную информацию вы получите при нейросенсорном контакте со мной. — Понятно. — Что думаете, друзья? — ответил Мэд Что здесь скажешь? — Мы столько времени живем на Земле и даже не предполагали, что такое может быть. — Согласна. — вступила в разговор Верочка нами. — Но меня мучит вопрос. Зачем активировать комплекс? — Как зачем? чтобы управлять оборонным потенциалом Солнечной системы. Это я понимаю, командующий. Но представьте, когда такая громадина активируется, то это не останется незамеченным людьми на поверхности планеты, и, что хуже всего, во в недрах планеты. Петр с уважением посмотрел на подругу и переадресовал вопрос Икка. Тот несколько смешался, не ожидая такого поворота. С этой точки зрения я не анализировал. Нужно признать, командир права. Комплекс будет излучать вибрации и энергию, которую смогут почувствовать АВА. Что касается людей, то здесь, я думаю, можно решить вопрос. Понятно. Учитывая, что у нас сейчас совсем небольшой потенциал, и мы знаем, что АВА активны, нужно быть осторожнее. Поэтому весь комплекс активировать не будем. В этом нет никакой необходимости. Главная угроза В недрах планеты, в космосе угроз пока нет. Да и для кого мы его активируем? Персонала нет, его придется долго готовить. Верно, командующий. Работа в этом направлении уже ведется, подтвердил ИК. Прошу занять рабочие места. Командующий располагается за основным пультом. Командир боевого центра соответственно за пультом управления боевыми системами и навигатор за пультом связи. Экипаж расположился в креслах перед пультом управления. Шунты нейросенсорного контакта с ИК с жужжанием вошли в затылочные разъемы. И через несколько секунд они находились в виртуальной рубке комплекса, где их поджидал фантом ИК. «Приветствую вас в ЦБУ Солнечной системы!» Комплекс запитан энергией минимально и находится в режиме консервации – Тем не менее, даже его частичная активация займет немало времени. Команда пораженно наблюдала, насколько грандиозна задача ЦБУ. Теперь они смогли охватить взглядом весь комплекс и оценить его возможности. А они впечатляющие. Они видели всю Солнечную систему как на ладони. Видели лучи связи со всеми планетами и их спутниками, где располагались оборонные комплексы. Видели клинок Хроноса, на котором летела Адлатылма Курану, чтобы активировать верх. Поверхность планеты тоже была как на ладони, со всей человеческой инфраструктурой. Команда испытывала невероятное ощущение. Ика вернул их в реальность происходящего. Командующий нужно определиться с частичной активацией. Да, конечно. Ика, сейчас этим и займемся. Спорили, обсуждали долго. Наконец пришли к решению, какие секторы активировать, а что может подождать. После чего приступили к работе, вводя необходимые коды и команды, чтобы подключить центр боевого управления к работе. Когда системы включились, а мониторы ожили, ЦБУ начал частично оживать. Силовая установка выходила из режима консервации и набирала мощность, чтобы запитать энергией необходимые кластеры. Но на это требовалось время. Проделав все необходимые манипуляции, завершили первый этап выхода комплекса из консервации. Впереди много дел. Нужен срочный ремонт. Ремонтных бригад нет. Приходилось полагаться на ремонтных роботов, которые постепенно оживали. На их зарядные устройства стала поступать энергия. Сделано главное. Запущен процесс активации и самодиагностики комплекса. Теперь к работе приступил ИК. Чем больше он вникал, тем яснее становилось: комплекс очень пострадал от времени. Весь его активировать не удастся. Командующий, и команда правая, придется обойтись только активацией самых необходимых систем и центра боевого реагирования. Остальное по возможности. Но говорить об этом не торопился, продолжая тестирование. Мы уже долго работаем, я что-то проголодалась. Предлагаю перекусить, предложила Верочка. Ее поддержал Медми. «Согласен с коллегой. Предлагаю на сегодня закончить. Завтра продолжим. К тому времени часть систем активируется, и можно будет продолжить работу». Решение осталось за командующим, который сосредоточенно работал и делал вид, что не слышит их. Но не тут-то было. Так просто уйти от ответа не получилось. Последовало прямое обращение командира, игнорировать которое нельзя. Командующий, я закончила работу и хочу есть. Весьма капризно, надо признать, сказала. Петр бросил взгляд на Мэдми. Тот поддерживал Верочку. Пришлось сдаться. Хорошо. На сегодня заканчиваем. Продолжим завтра. Ика, Проводи нас в жилой комплекс. Есть там для нас место? Есть, командующий. Отдельный жилой сектор для высшего командования. Там все функционирует, и вы сможете отдохнуть. И как всегда недоумевал по этому поводу. Люди прошлого и настоящего очень слабы. Не могут работать в постоянном режиме, как он. Им требуется масса вещей для комфортной жизни. Еще больше для ее поддержания. И они, тем не менее, считались совершеннее, чем он. Размышлял в таком ключе исключительно отвлеченно. Но, тем не менее, такой нюанс имелся. Он тратил на содержание персонала в прошлом больше ресурсов, чем на поддержание боевого потенциала, поэтому положительно воспринял решение не торопиться с персоналом. Отправил команду в жилой сектор и продолжил работу в режиме многозадачности, не забывая следить за полетом Адлад-Илмы.